Глава 184. Я постепенно отошел от потрясения и пробормотал. «Это на самом деле ты?» Видя, что я все еще не способен принять этот факт, она положила свои руки на мое лицо, встала на цыпочки и поцеловала меня своими красивыми, нежными красными губами. Знакомый сладкий вкус мудзи вторгся в мое тело. Я крепко обнял ее, и ответил на ее поцелуй. Пребывая в моих объятиях, Мудзы сказала, «Теперь ты веришь, что я и есть Мудзы? Как я мог ей не верить? Все остальное, возможно, изменилось, но это знакомое чувство осталось прежним. Ее тело по-прежнему было мягким, ее губы все еще были в состоянии околдовать меня. Кто был бы недоволен тем, что его жена стала красавицей? Мои чувства к ней стали сильнее. Я крепко обнял ее новое обличие, после чего сел. Я мягко поцеловал ее в лоб и сказал, «Расскажи мне, я хочу услышать твою историю». Она ответила, «Прежде чем я расскажу тебе свою историю, ты должен сказать мне, почему, зная, что я демон, спас меня. Неужели ты не заботишься о своем статусе?» Я слегка улыбнулся и ответил, «Разве я обладаю сильной позицией? Даже если бы это было так, это не имеет для меня значения. Я отличаюсь от остальных. Я не ненавижу демоническую расу. Поэтому, что с того, что ты демон? Ты живешь в этом мире, и у тебя есть право на жизнь. Ты не причиняла мне боли. В моих глазах, что ваша раса, что наша, ничем не отличается». Все формы жизни равны, однако это не было основной причиной, по которой я решил спасти тебя». Мудзи спросила, «Что было главной причиной?» Я честно ответил ей, «В моем сердце ты важнее моей жизни». Эти простые слова отражали мои истинные чувства, и я был необычайно спокоен в этот момент. Нельзя сказать, что я был счастлив, поскольку решился возможности спокойной и комфортной жизни. Однако, нельзя было сказать, что мне было больно, поскольку я вытащил из рук смерти того, кого любил больше всех. Выслушав меня, Модзи подняла голову. Ее большие, покрасневшие и в то же время красивые глаза смотрели на меня, после чего она яростно обняла меня за шею. И горько завыла. Я похлопал ее по спине. «Все в порядке, не плачь. Я все еще хочу услышать твою историю». Мудзы постепенно успокоилась и заговорила. «Мой отец – демонический бог-император демонической расы Цим Мэнг Садан». Я прервал ее и спросил. «Если это так, то разве тебя не должны звать Мудзы Садан?» Мудзили легонько пихнула меня локтем и продолжила: не перебивай меня и слушай, что я говорю. Мое имя модзимо и оно будет таким, если я не унаследую место своего отца. Только в этом случае меня будут звать Муджисадан, поскольку садан это наивысший титул, который можно заполучить. Это имя первого демонического бога императора, чтобы увековечить память о нем. Все последующие правители используют его как фамилию. Вот оно как. Мне повезло, что Мудзэ не носит фамилии Сатан, поскольку она просто ужасна. Я самый любимый ребенок отца и еще третья принцесса. У меня есть два старших брата. Моя мама умерла, когда я была маленькой, поэтому отец воспитывал меня так, словно я была жемчужиной. Сперва У меня могла быть свободная от проблем жизнь, но мои братья оказались разочарованием отца и разбили ему сердце. Я не мог сдержать свое любопытство и спросил. «Как твои братья разочаровали его? Неужели твой отец хотел, чтобы ты стала наследником престола?» В этот раз Мудзых не была против моих вопросов. Она лишь вздохнула. «Мой старший брат смелый, но не очень сообразителен». в то время как мой второй брат невежественен и некомпетентен. Он целыми днями только и делает, что ест, пьет и дурачится. Отец часто ругал их за поведение. Что касается меня, то во время одного из турниров во дворце я непреднамеренно раскрыла свой талант в магии, и это было замечено моим отцом и несколькими учителями. Отец сразу же возрадовался. «Наша раса не то же самое, что ваша. У нас престол может быть унаследован женщиной». «Я удивился. Получается, твой отец действительно хочет, чтобы ты стала демонической богиней-императрицей?» Мудзе кивнула. «С этого момента я лишилась своей свободы. Меня поочередно учили магии, тактике, знаниям, необходимым для управления королевством и так далее». Меня провозгласили преемником моего отца. Ты можешь не знать, но наша жизнь более трудна в сравнении с вами. Именно по этой причине демоническая раса и клан зверей хотят вторгнуться в ваши земли. Наша сторона практически бесплодна. Зоны, где можно развиваться, крайне малы. Примерно два с половиной года назад мой отец подумал, что настало время. поэтому он собрал большую часть войск империи и сформировал армию. Мы объединились в империи Величественной Мглы, являющейся домом клана зверей. Мы уже были готовы вторгнуться в крепость Теллун. Они даже послали учителя Фуруй и меня, чтобы исследовать ваши земли. Но кто мог знать, что мы столкнемся с тобой, нашим врагом на озере Мечты Сирены? Знаешь ли ты причину задержки нашего вторжения? Я поразился. «Из-за меня? Почему? Этот учитель Фуруи, которого ты упомянула, это тот бамбуковый шест, который я одолел?» Мудзи улыбнулась. «Ты отвратителен. Ты все еще называешь его бамбуковым шестом. Когда ты назвал его так, ты чуть до смерти не разозлил его. Ты же знаешь, что единственная магия, что противостоит нашей магии тьмы, магия света». Причиной, по которой мы проникли к вам в облике людей, проверить, есть ли на вашей стороне магии, изучающие магию света. Помни, что ты тогда сказал нам?» Я глупо спросил. «Что я сказал?» Мудзи сказала. «Ранее ты сказал, что весь восточный континент знает магию света и что ты являешься худшим среди всех. В то время я понимала, что ты обманываешь нас, но немедленно наказала учителю Фуруй вернуться на родину и доложить об этом моему отцу. Отец наказал мне проникнуть в королевство Аксия и разведать обстановку, а также обучаться в ваших школах. Таким образом, я поступила в Королевскую продвинутую академию магии. Для поступления я использовала свои способности и несколько измененную магию ветра. Даже если я тебе не соперник, Если я выложусь на полную, тебе будет трудно одержать победу. Лицо Мудзы было гордым из-за этих слов. Я усмехнулся. Ты восхитительно. Ох, точно. Я хочу спросить, как вы смогли пройти мимо крепости Талон и попасть в Восточный континент. Мудзы ответила: Ты такой глупый. Неужели только люди обладают заклинаниями телепортации? Я удивился этому. Вы телепортировались, а теперь собираетесь телепортировать целую армию? Разве крепость Талун не будет мгновенно уничтожена?